А матушка волоса пригладит, по долому трется, возьмет Бенедикта за руку и уведет его на высокий холм над рекою. Там, он уж знал, она раньше жила, до взрыва -то. Там матушкина пятиярусная изба стояла. А матушка сказала, что и выше хоромы бывали. Пальцев не хватит ярус перечесть. — Так это что же? — Вскидавай валенки, да по ногам считай. Тогда Бенедикт только счета учился. На камушках ему считать еще рано было. А теперь слыхать, Федор Кузьмич, слава ему, счетные прутики изобрел. Говорят, будто деревяшечки просверлишь, на прутики нанижишь и справа налево перекидываешь. И такой, говорят, быстрый счет пойдет, только держись. Только сам счеты ладить не смей. А кому надо, приходи в базарный день на торжище, Уплати, сколько велено, холстом берут, мышами, да и считай, сколько влезет. Так говорят. Правда, нет ли, кто знает. Вот матушка на холм придет, сядет на камушек, плачет, заливается горючими слезами, умывается, да подруженик своих вспомянет, красных девушек, да магазины эти ей представятся. А все улицы, говорит, были асфальтом покрыты. Это будто бы такая мазь была, твердая, черная. Ступишь, не провалишься. Вот если погода летняя, Сидит матушка, причитает, а Бенедикт в грязи играет, Кулички из глины лепит, а то нарвет желтунчиков И в землю втыкает, будто тын городит. А вокруг раздолье, холмы, да ручьи, да ветерок теплый Ходит траву, колышет, а по небу солнышко колобком катится Над полями, над лесами, голубым горам. А зовется наш город, родная сторонка, Федор Кузьмичск.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 Хочешь — в угол, хочешь — в лапу, по-всякому. Печь сложить умеет, баньку спроворить. Отец, правда, мыться не любил. Живет, говорит, медведь, и не умывшись. А Бенедикту нравилось. Заползет в баньку в теплое нутро, плеснет на камне яичного кваса, чтоб дух пошел, распарит клелевый веник и, знай, себя по бокам охаживать. Умеет Бенедикт скорняжить. Сыромятные ремешки из зайца резать, шапку сшить, ему все с руки. До того зайца еще поди поймай. Только наладишь него камнем попасть, а он порх и улетел. Так что все больше из машинок шкуру к одежу краим, а оно не так сподручно. Известно, из большого выкроешь, а из малого зубами не натянешь. Короче, все по хозяйству может. Да и как иначе? — Федор Кузьмич, слава ему, объявил. — Хозяйство — дело рук каждого. Разбирайся сам. Отец Бенедикта до самой смертной истуги в древорубах ходил. И Бенедикта думал к тому ремеслу пристроить. А Бенедикт хотел в остопники податься. Заманчиво. Истопнику почет и уважение. Все перед ним шапки ломают, а он идет, никому не кланяется, чвенливый такой. А то сказать...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 Все-то он возвел и обустроил, Все-то головушкой своей светлой За нас болеет, думу думает Высоко вознесся телем федор Кузьмича, Маковкой солнце застит. День и ночь не спит Федор Кузьмич, Все по горенке похаживает, Пышную борду поглаживает. а нас, голубчиках, кручиница Сыты ли мы, пьяны ли мы, Нет ли в чем нам досады какой, Олювечи какого. Есть у нас малые мурзы —